Глава 90 Все видимое Спальня и Вилли оказалась просторнее вместе взятых гостиной со столовой семьи Моретти и состояла из пространства для сна и подготовки ко сну гардеробной, умывальной, книжного шкафа и письменного стола. Вся мебель выглядела роскошно, с множеством мелких деталей и была аккуратно расставлена. Но, как показалось но света здесь не хватало, а температура воздуха составляла по меньшей мере половину от уличной. Вдруг он услышал плач или даже надрывный вой. Разум его словно бы помутился, но уже через миг все вернулось в норму. Лучи солнечного света пробивались сквозь окно и заливали все помещение. Температура стала нормальной, полицейские телохранители, и дворецкие вокруг него молчали и не говорили ни слова. Провидец повернул голову в сторону старой и богато украшенной кровати и заметил, словно в ее тени кружились несколько пар мутных глаз, напоминавших мотыльков вокруг газовой лампы. Но стоило ему подойти поближе, все исчезло. Это был необычный призрак, и тем более не злой дух. Ну что же тогда? Клейн нахмурился, вспоминая все, что читал по оккультизму. По его мнению, сегодняшнее задание было куда проще выполнить собирателю трупов, могильщику или духовному медиуму. Сопротивляясь желанию погадать на дальнейшее направление расследования, Клейн не спеша осмотрелся в надежде найти и другие улики, которые могли подтвердить его предположение. Офицер. Дьюевиль явно колебался, но спросил: Вы что-нибудь обнаружили? «Будь это так просто, едва ли мои коллеги стали бы ждать аж до сих пор», нарочито-вежливо ответил Клейн, инстинктивно бросив взгляд на мужчину. Только он собирался отвести взгляд, как вдруг понял, что в зеркале позади Дьюи Вилля отражается светло-бледная фигура. И не одна, а несколько. Силуэт за силуэтом. Они накладывались друг на друга, создавая искаженный светло-белый образ. Вдруг Клейн снова услышал тихий плач. Он шумно выдохнул, стараясь успокоиться и подавляя желание выхватить револьвер. Врубил все свои способности и надеялся, что ничего не замечу. Сама ирония помогла Клейну расслабиться, а затем он вновь перевел свой взгляд на Дьюевилля и Виля, и на этот раз увидел нечто иное. Хозяина дома окружали белые искаженные тени, которые то и дело сверкали, иногда даже перекрывая свет и каждая вспышка сопровождалась едва различимыми криками и стонами. Или трудноразличимые для обычных людей. «Похоже, источник шума никуда не девается, а лишь слабеет при дневном свете», — кивнул сам себе Клейн, задумавшись. У него уже появились некоторые предположения. То, что преследовало Дью и Вилля, было обидой. Это остатки духовной природы человека, вызванные эмоциями, которые сложнее всего отпустить перед смертью. Если они будут и дальше накапливаться, то станут в несколько раз тяжелее, породив в итоге ужасающего злого духа. Откуда у Дьюи Вилля столько обид усопших? Если он филантроп, и даже такой педант, как Бенсон, относится к нему с большим уважением. Этот человек просто двуличный или же здесь все-таки замешан потусторонний? Клейн мысленно перебирал возможные варианты. Немного подумав, он посмотрел на хозяина дома и заговорил. Уважаемый мистер Дьюевель, у меня есть несколько вопросов. Прошу, сказал тот и изнеможенно опустился на кресло. Скажите, несмотря на ваши поездки в Бэклунд или куда-то, ситуация постепенно усугублялась, вы ведь не сразу стали слышать плач и днем. Глаза мужчины на мгновение широко распахнулись, и в них появился проблеск надежды. Да, вы нашли корень проблемы? Он только сейчас понял, что из-за хронической бессонницы и плохого психического состояния забыл сообщить полиции о столь важном моменте. Услышав такой ответ, инспектор Толлер втайне почувствовал облегчение. А сержант Гейт удивился и с интересом стал посматривать на молодого стажера. «Учитывая особенность обид, которые со временем собираются вокруг человека», подумал Клейн и, получив положительный ответ, определился, что у него есть два способа помочь Дью и Виллю избавиться от проблем. Первый – установить алтарь и с помощью ритуала снять обиды усопших. А второй – использовать другой вид магии, чтобы выяснить источник проблемы. Клейн планировал сначала попробовать второй вариант, и, если он не сработает, обратить свои молитвы к богине, поскольку главным оставалось правило — простые люди не должны узнать о потусторонних. «Сэр, у вас психологическое расстройство. Ваша проблема проявляется на ментальном уровне», — серьезным видом заявил провидец. Тот нахмурился. «Хотите сказать, что мне место в психушке? «Нет, вы не так поняли. На самом деле у большинства людей в той или иной степени есть психологические проблемы». Непринужденно попытался успокоить его Клейн. «Позвольте мне вновь представиться. Я эксперт в области психологии из полицейского управления округа АВа. «Экспертный психолог?» Дьюевиль и его дворецкий одновременно обернулись к Толлеру. Инспектор торжественно кивнул. «Хорошо. Так что мне нужно сделать?» И я не понимаю, почему дворецкие, телохранители и слуги тоже слышат плач и стоны?» Дьюивиль опирался на трость обеими руками с озадаченным выражением лица. Клейн ответил как настоящий профессионал. «Я вам потом все объясню. Пожалуйста, попросите всех их удалиться. Инспектор Толлер, сержант Гейт, не могли бы вы тоже оставить нас? Мне нужна спокойная обстановка для первоначального лечения». «С помощью заклинаний». — подумал Толлер и почтительно кивнул Дьюи Виллю. Хозяин дома помолчал с десяток секунд и сказал, кален отведи их в гостиную на втором этаже. Ожидайте там». «Да, сэр». Дворецкий не стал возражать, ведь просьба исходила от официального сотрудника полиции. Проследив за тем, как все вышли, закрыли дверь, инспектор-стажер посмотрел Дьюи Виллю прямо в его лазурные глаза. «Сэр, пожалуйста, лягте на кровать, расслабьтесь и постарайтесь заснуть». «Хорошо». Мужчина медленно подошел к кровати и лег. Клейн же задернул шторы, погрузив комнату в темноту. Затем распустил цепь с кулоном, быстро сделал простое предсказание на удачу и сел в кресло-качалку неподалеку от кровати. Там он очертил сферу света и погрузился в медитацию, позволяя духовному миру развернуться перед его глазами. А астральному телу вступить в контакт с внешним миром. Сейчас Клейн использовал технику гадания по снам. Таким образом, он хотел сам оказаться в духовном пространстве, похожем на сон, где смог бы напрямую взаимодействовать с обидами на Дью и Вилля. Звуки горестных стенаний и плача наполняли пространство, и провидец увидел, как вокруг одна за другой всплывают полупрозрачные фигуры. Они мучительно стонали, и Клейн, кое-как вернувший себе способность здраво мыслить, протянул правую руку и коснулся одной из них. Внезапно силуэты один за другим превратились в летящих на свет мотыльков и бросились в его сторону. Мир перед глазами Клейна помутился, и его сознание словно разделилось на два. Одно спокойно осматривалось, а второе увидело зеркало. В нем крепкая молодая девушка в рабочей одежде шла по заводу. Ее голова пульсировала от боли, а зрение затуманивалось. С каждым шагом незнакомка становилась все худее. Ей показалось, словно кто-то назвал ее Шарлоттой и утверждал, что у нее истерия. Она посмотрела в зеркало и увидела, что у нее на десне появилась едва заметная синяя полоса. Через секунду у Клейна случилось другое видение, где главным действующим лицом была молодая и жизнерадостная Мэри на все том же заводе. Внезапно правая половина ее лица начала непрерывно дергаться, а затем судороги перешли на руку и ногу. «Вы страдаете эпилепсией», – услышала она чей-то голос, когда все ее тело забилось в конвульсиях. Мэри упала, скованная судорогами, интенсивность которых резко нарастала, пока сознание не покинуло ее. Новое видение. Еще одна девушка явно в глубокой тоске. Незнакомка бесцельно бродила по улицам и даже говорила сбивчиво и непонятно. Ее донимали сильные головные боли, на деснах появилась синяя полоса, и время от времени по телу прокатывались судороги. Она встретила врача, и тот сказал... «Лафаэт, ты находишься под воздействием свинца». Доктор смотрел на нее с жалостью, наблюдал, как она снова бьется в конвульсиях, как теряет весь блеск в глазах. Клейн, с одной стороны, был наблюдателем, а с другой чувствовал то же, что и девушки в его видениях. Внезапно он все понял. Это были работницы, которые долгое время подвергались воздействию свинцовой пыли и в итоге отравились». А у сэра был завод, где работали со свинцовыми белилами и две фабрики по производству керамики, на которых использовался исключительно дешевый женский труд. Клейн наблюдал за происходящим в тишине и думал, что осталось прояснить только одну деталь. Подобные обиды усопших были столь малы, что даже накопившись не смогли бы оказать никакого влияния ни на реальность, ни на Дьюевилля, если, конечно, не было более сильной и навязчивой обиды, которая объединяла их в единое целое. Именно тогда он увидел еще одну девушку. Ей было не больше 18, и она помогала глазуровать фарфор на фабрике. Хариет, как твое здоровье в последнее время? Не забудь сказать мне, если голова сильнее разболится. «Сэр Деверо распорядился, что люди с мигренью не могут больше подвергаться воздействию свинца и обязаны покинуть фабрику», — обратилась к ней пожилая женщина. Харриет прикоснулась к колбу и с улыбкой ответила «Совсем немного, так что нормально». «Тогда скажи мне завтра, если станет хуже», — настойчиво попросила старушка. Девушка пообещала, что так и сделает, и ушла домой, то и дело трогая лоб». Она увидела родителей, и брата, вернувшихся с улицы, и заметила на их лицах печаль. «Твой отец и брат потеряли работу», сказала мать, вытирая слезы с глаз. «Мы пойдем на пристань и найдем себе занятия, тихо пробормотал глава семьи. «Но послезавтра у нас не будет денег даже на хлеб. Возможно, нам придется переехать в глубину Нижней улицы». Мать хариет подняла на нее покрасневшие глаза. «Когда ты получишь зарплату?» Это ведь 10 суль, верно? Девушка несколько раз потерла лоб. «Угу, В субботу. В субботу. Она больше ничего не сказала, а вела себя тихо, как обычно. На следующий день Хариет вернулась на фабрику, чтобы сказать начальнице, что боль прошла и все в порядке. С ее лица не сходила улыбка. Каждый день она проходила 5 километров до работы, а после смены проходила такой же путь обратно до дома. Вы еще не нашли работу, смотря на вертящийся в супе черный хлеб, не удержалась Хариет от вопроса. Отец ответил с горечью: В последнее время в экономике застой, во многих местах увольняют. И даже в порту в один день работа есть, в другой уже нет, да и в неделю зарплата всего три сули и семь пенсов. Хариет вздохнула и больше ничего не сказала только тихонько спрятала за спину внезапно дернувшуюся левую руку. На следующий день она снова шла на работу. Солнце лениво освещало улицу, на дороге постепенно становилось все больше пешеходов. Внезапно начались судороги. Харриет упала на обочину дороги, изо рта у нее пошла пена, зрение затуманивалось. Она видела, как люди проходят рядом и не обращают на неё внимания мимо проехала повозка с гербом дома дюевель белого голубя с раскрытыми крыльями, будто он готовился взлететь в небо. Хариет попыталась что-то сказать, но ей не удалось выдавить из себя ни звука. Через несколько секунд судороги прекратились, а глаза девушки стали стеклянными. Хариет умерла.